Четырнадцать. Таныки Не проходит и пяти минут, входная дверь хлопает. Вскоре в коридоре появляется хозяйка. Поднимаю на нее вопросительный взгляд. Она сообщает, что господин Ян отбыл во свояси. Таким холодным тоном умеет говорить одна лишь Мария Тинс. Она перебирает почту, лежащую на столике, и забирает письма с собой. Чуть позже возвращаются Катарина и девочки, все промокшие. Им пришлось уйти из дома, несмотря на дождь, и Катарине, конечно, не терпится узнать, что тут произошло. Уложив дочерей, она идет в гостиную и закрывает за собой дверь вопреки всем обычаям. На цыпочках крадусь вверх. Третья ступенька громко скрипит. Приходится вернуться. Тем не менее... До меня доносятся обрывки разговора. Говорит больше Катарина, и ее голос звенит от напряжения. Она очень милая женщина и желает всем добра, но даром слова явно не обладает. Пытается сразу взять назад все свои слова. Прямая противоположность своей матери, которая ни разу в жизни не изменила ни одного мнения. Люстру я протирала вчера. Ладно, переложу пока в шкафу скатерти и салфетки. Вскоре звучит имя Яна. А как же иначе? Стоит задержаться и послушать. Только надо бы отыскать новую работу. Ага, полотенце можно переложить на другую полку. Этим и займусь. Катарина теперь говорит другим голосом, более легким словно ей мало дела до всего этого. Убеждает мать, что та совсем ничего не заметит, и он по-прежнему много времени будет проводить у себя в мастерской. Господи! Только теперь до меня доходит, о чем речь. Ян хочет писать картину у нас в доме, и Катарина его поддерживает. Но ведь Мария Тинс ни за что не согласится, иначе что же это выйдет? Сидеть на корточках не очень-то удобно, но не могу же я упустить остальной разговор. Сбрасываю на пол стопку полотенец, чтобы сложить их заново. Поднимаюсь на ноги, подбираю полотенца, кладу их на столик у окна и неспешно принимаюсь за дело. Катарина говорит, что Ян станет писать лучше в спокойной обстановке и выручит за свою работу много денег — так что мать останется довольна. На ее месте я бы не стала так говорить, потому как выходит, будто успех Яна целиком и полностью зависит от Марии Тинцы и ее доброй воли. Невинный голосок Катарины снова взвивается вверх, словно она сама поняла, что на ее довод найдется что возразить. «Так и есть. Мать спорит, слышу ее скрипучий низкий голос». Вот и славно. Она говорит, что правильно бы сделать по-другому. Пусть сначала зять докажет, что может крепко стоять на собственных ногах, а уж тогда она готова предложить ему больше поддержки. Неужели Катарина позабыла о том, что прошлым летом теща великодушно ссудила ему три сотни гульденов? Мария Тинс уже сделала для него очень много. К тому же в доме больше нет места под мастерскую. Мария Тинс сыплет доводами так, словно готовилась к этой беседе ночь напролёт. Радуется, что, наконец, можно излить весь яд. «Неужели Катарина сдается? «Нет». «Отвечает, что Яну не нужна мастерская, потому что он планирует писать прямо в кухне». «Меня затопляет жаркой волной, потому что речь заходит обо мне». Они обсуждают нелепый замысел Яна. Хуже всего, что Катарина вроде бы его одобряет. И как это Яну удалось привлечь ее на свою сторону? Слово за Марией Тинс. Пусть запретит это безобразие, причем немедленно. Я хочу спокойно заниматься своей работой, без того, чтобы этот дурень крутился под ногами. Спор разгорается. Каждая из них недовольна. Мать беспокоится о том, что скажет тетушка, и спрашивает, почему Катарина так поздно встает. Не иначе, как из-за этого у нее испортился характер. В ответ Мария Тинс получает упреки в том, что вмешивается в воспитание внучек и спорит со всем, что Кат не скажет, особенно по поводу искусства. И зачем только Кат здесь живет? «Ничего себе!» Кат в самом деле выходит из себя, что с ней случается крайне редко. Обе женщины умолкают. Мария Тинс, сохраняя остатки спокойствия, утверждает, что решение перебраться в родительский дом было правильным. Катарина возражает. Она считала переезд временным, ведь у нее не было другого выхода. Раздаются первые всхлипы. На мгновение ссора затихает. Мария Тинс вновь призывает на выручку свое ледяное спокойствие, которое в данных обстоятельствах меньшее из зол. Явно надеясь, что к Катарине вскоре вновь вернется здравый смысл. Раздаются шаги. Поспешно запихиваю неровную стопку в шкаф, закрываю дверцу и хочу ускользнуть в кухню. Увы, слишком поздно. На пороге появляется Мария Тинс. А, Таноке, я как раз хотела тебя кое о чем попросить. Да? Пытаюсь изобразить удивление, и, потупив глаза, разглаживаю на себе передник. Ты ведь знаешь, что у Яна не ладится с работой. Киваю. Он втемяшил себе в голову написать твой портрет. Да-да, именно твой. Ты не ослышалась. «Представляю, что затея тебе не по душе». «Мне? Ну да. В общем-то, я не знаю». «Тебе и работать нужно. Ты вечно твердишь, что дел не в проворот». Из гостиной доносится безнадежно усталый голос Катарины. «Конечно, мама. Если так спрашивать, она откажется». На следующий день Катарина заглядывает ко мне перед тем, как отправиться за покупками на неделю. «Кажется, в рыбной завезли норвежского лосося. Не помнили я тетушкин рецепт с лимоном и морковью?» Слабая улыбка на ее лице говорит о том, что она все еще приходит в себя после вчерашнего спора с матерью. Я вполне могла бы просто рассказать ей о том, что Ян уже спрашивал меня прямо. Но тогда придется признаваться, что вчера подслушивала, а это ни к чему». «Тебе не кажется, что моя мать слегка не в себе?» — спрашивает она, блуждая по кухне взглядом, словно у нее муха маячит перед глазами. Наконец подходит к вертелу и поворачивает кроличье мясо другим боком. Под мямлю что-то в ответ. «Не пора ли ей в сумасшедший дом? Как считаешь?» «Ну что вы, хозяйка, с чего мне так думать?» Катарина кивает. Жаль. Значит, это я на пути к тому, чтобы свихнуться. Ну что вы, зачем так говорить? Мы одновременно усаживаемся. А думать? Думать так можно? Спрашивает Катарина с мукой, рождённой в душе и звенящей в голосе. Я вроде бы слышала, что вы вчера поспорили. Катарина вздыхает. Между прочим, речь шла о тебе. «Мать считает, что тебе достанется, если Ян тебя напишет. Это же ерунда, так ведь?» «Как сказать?» «Я ему ответила, что считаю вас гораздо красивее, выпаливаю я. Правда, спешит мне на помощь». Мило с твоей стороны, только дело не в красоте. Меня он уже писал много раз. Служанка за работой — вполне обычная тема. Ты в этой кухне». Каждодневная жизнь без прикрас. Вытираю руки о передник. Я мало что смыслю в искусстве, хозяйка. Не скромничай, танаки Ты вполне заслуживаешь портрет. Только представь, через сорок или пятьдесят лет он по-прежнему будет висеть в шикарном доме вдоль канала у какого-нибудь богача. Вполне возможно, даже в Утрихте или в Амстердаме. Ты как воплощение голландского трудолюбия и усердия. Натужная веселость Катарине очень не к лицу. Такое чувство, что она вот-вот разрыдается. Не знаю, по мне ли такое место. Немного сидим в тишине. Я улыбаюсь ей в ответ. Знаешь, Танаке, Для меня очень много значит, что я могу говорить с тобой вот так, с открытым сердцем. Я все-таки в смущении отвожу взгляд. Катарина придвигается поближе. Согласишься ради меня? Или ты боишься, что он опять напишет сомнительную сцену? Это исключено, чем хочешь, поклянусь? Мы немного сидим молча. С моих губ рвется вопрос — Если я все-таки хочу узнать ответ, значит, сейчас или никогда. Делаю глубокий вдох. Хозяйка, можно у вас спросить? Только не сердитесь. Даже сама не знаю, почему сейчас об этом спрашиваю. Спрашивай, конечно. В общем, это не то чтобы вопрос. Вы упомянули о той картине с бордельной сценой. Я хотела сказать... — Это очень благородно с вашей стороны, что вы простили, Яна. — Вот уж сказала, так сказала. Грубее и выдумать невозможно. — Простила, — повторяет Катарина задумчиво, словно примиряясь к слову. Она хочет что-то сказать, но тут же трясет головой. — Понимаю, это еще большой вопрос, простила ли она его. Катарина поднимается и уходит. Мне грустно, но в то же время я рада, что не дала выудить у себя согласие. Будет время спокойно все обдумать. Впрочем, это ни к чему. Все равно Мария Тинс ни за что не пойдет навстречу. Маленькими глоточками выпиваю кружку медовухи. Как тяжело Марии Тинс должно быть видеть свою дочь в таком запутанном положении. Разумные доводы и угрозы на нее уже не действуют. Катарени чужда материнская подозрительность по отношению к мужчинам, хотя обе они знакомы с одними и теми же экземплярами. «Супруг Марии Тинс — первый в городе недотепа. Сын Вильям — унаследовал характер от отца. Дядюшка — драчуный мошенник. Племянник — никчемный пьянчушка». Вот и посчитайте». В представлении Марии Тинс Ян не мог слишком от них отличаться, несмотря на его неуклюжие попытки ее очаровать. Она быстро разузнала о его проступках. Всего через пару недель после смерти отца Ян треснул одного из посетителей трактира стулом по голове. Конечно, вместо того, чтобы оплатить счет, тот парень оскорбил мать Яна. Однако сплетни возникли не на пустом месте. Однажды я сама видела, как Ян вышел из себя, а все из-за того, что Мария Тинс не слишком благосклонно приняла назидательную картину, над которой Ян усердно работал. Накануне теща сделала ему кучу замечаний. «Каких именно, не спрашивайте, потому что обычно подробности доходят до меня гораздо позже, и то обрывками». К тому времени Ян уже сжег полотно. Весьма опрометчиво с его стороны, учитывая то, как медленно он пишет. Не хочу злословить, но, к сожалению, он явно сжег не ту картину, которую следовало. Так вот, когда вся семья отправилась к мессе в соседнюю церковь, Ян предался отчаянию. Наверное, он подумал, что в доме никого не осталось, а я работала внизу. Услышав шум, Я пошла посмотреть, что там такое. Высунула голову из-за угла и увидала через приоткрытую дверь, как он раздирает полотно на клочья, швыряет их в огонь, и на чем свет стоит, брониты святого Стефана, которого сам же изобразил, и свою тещу. Он называл ее ледышкой, лгуньей, лицемеркой и еще по-всякому. Жуткая была сцена. Потом взял и швырнул опол в вазу. Я подкралась и поплотнее прикрыла дверь, чтобы он больше ничего в доме не разнес. Ян метался там в запертии, словно зверь в клетке. Мария Тин свернулась домой, когда я убирала осколки. Я пролепетала, что ваза случайно упала, но та даже слушать не стала — И после ни словом не обмолвилась о сожженной картине. Конечно, именно такая холодность приводит Яна в ярость. Он не понимает, как с ней обходиться. Лучше бы встал на защиту своей работы или продал бы полотно кому-то еще. Кому он что доказал, выплеснув гнев на картину? Может, так получается, когда слишком долго избегаешь споров. Ян очень ласков с маленькой Марией и изо всех сил старается угодить Катарине, хотя у него не слишком получается. Добавим сюда еще Виллима, которого Ян терпеть не может. Как только Шурин появляется на пороге, а за последние годы он заглядывает к нам, пожалуй, слишком часто и всегда в самый неподходящий момент... Ян пытается его утихомирить. Строит из себя дурачка, потому что сам знает, как мало нужно для того, чтобы гнев прорвался наружу. Впрочем, Вильяма не так-то просто успокоить. Он Яна в грош не ставит и грубо отталкивает, если тот ему мешает. Однажды блудный сын заявился то ли из Гауды, то ли откуда-то еще и поставил весь дом с ног на голову. Конечно, речь шла о деньгах. Вильям всегда просит денег. Он вопил, что мать все делает для любимой доченьки, что трудно отрицать. Покупает той побрякушки и осыпает монетами, в то время как ему самому приходится выпрашивать каждый стювер. Мария Тинс поддалась на подначку и закричала, что сын просаживает все деньги на выпивку и женщин. Он больше ни гроша от нее не получит. Виллем с бранью вылетел из дома. Нетрудно угадать, куда он направился. Вечером он приплелся пьяным и завалился спать на диване. Ян то ли не знал, что Вильям в доме, то ли не заметил, но споткнулся о его вытянутые ноги. Вильям проснулся и выбронил Яна. И доделок он, и зачем он тут вообще ходит, и не имеет он права щупать его милую сестрицу. В общем, выдал все, на что гораст. Все, что происходило потом, я видела своими глазами. Мы с хозяйкой возились в кухне и прибежали на шум. Те двое стояли друг против друга. Ян прижался к стене, нахохлившись, словно воробей. Ему и в голову не пришло защищаться — Брань его не трогала, Лишь бы до драки не дошло. Он уговаривал Виллима улечься, Предлагал поправить подушку, Согласился с тем, Что ему стоит пойти к себе На постоялый двор, Что завтра они поговорят как мужчины. И он еще назвал себя мужчиной. Это вообще куром насмех. Слабак он, вот и все. О чем он там завтра говорить собрался? Стоящий парень... Велел бы Вильяму убираться прочь. Пусть бы заработал пару синяков, но хотя бы дал понять, что так нельзя. Потом позвал бы городскую стражу. Им не раз приходилось утихомиривать Вильяма. Если бы Ян так себя повел, снискал бы уважение Катарины. «Только куда там?» «Ладно, я уже обозначила, что я о нем думаю». Ту же безжизненную позу в сочетании с мученическим взглядом сегодня мне приходится наблюдать снова, но в другом конце города. Если точнее, то на пороховом пустыре. Так стали звать опустевший квартал, три года назад обращенный в пыль одним взрывом. Удивительным образом до сих пор слышу его в голове. С тех пор я прихожу сюда каждую среду, чтобы молчанием почтить память моей заловки и двух племянников. Маленьких разбойников, как я их всегда называла. Я решила приходить еще чаще с тех пор, как прошел слух, что пустырь снова застроят и расширят лошадиный рынок. Парденмаркт. Странное название, потому что там, вообще-то, продают только коров и поросят. Что ему здесь понадобилось? Ян точно не терял здесь свою семью. Зачем приходить в это опустевшее печальное место? Он стоит перед руинами, потряхивая головой, словно хочет прочесть молитву, да позабыл слова. По-настоящему я пугаюсь, когда он меня замечает. Ян сразу забывает о молитве или что он там шептал, И идет ко мне. Ясно как день. Он до сих пор не выкинул из головы тот вопрос, что задавал раньше. Слишком уж пытливый у него взгляд. Да еще и шляпу передо мной снял. Перед служанкой. Я слегка отворачиваюсь, но Ян таких намеков не понимает. «Я тебе уже говорил, что ты особенная». «Вот так». «Ни тебе здравствуй, ни какая погода хорошая». И это его ухмылка, словно мы с ним понимаем друг друга с полуслова, и теперь моя очередь сказать что-нибудь приятное. «Каждый по-своему особенный», — отвечаю я, глядя на огромную груду щебня. Ян поднимает взгляд к облакам, задумавшись над моими словами. Он говорит, что загвоздка в том, чтобы отыскать секрет каждого человека. Он кивает своим словам и, не ожидая моего согласия, начинает рассуждать о родстве душ. «Вскоре я теряю нить. Может быть, потому что слушаю лишь полухо. В воздухе повисает его фраза. «Каждый человек совершает нечто особенное» где-то на пересечении света и тьмы. Это где же он таких рассуждений набрался? Что ж, самое время откланяться. Отойдя подальше, достаю из рукава платочек и промокаю уголки глаз. Оборачиваюсь. Ян так и стоит в раздумьях. Как хорошо, что у меня получилось избежать разговора о его нелепых планах.